питал перед ними, но втайне презирал их. А владельцу «Красного Ягуара» поверил. Протянул гостю бумагу, озабоченно почесал затылок. И атомная война начнется. Начнется, с ужасом, подтвердил Андрей Николаевич. «Что ж делать-то бы, если вы спросил гений, и в голосе была надежда... Выручай, дорогой товарищ из Москвы, подскажи. Уничтожить надо было сказать ему, но Андрей Николаевич не мог этого сказать, потому что нельзя было уничтожать величайшее творение эпохи. Твердым шагом вершителя судеб пошел он в сарай, увлекая за собой Опенушкина, и там рассмотрел комбайн. Тот длинный ящик, в котором была тайна, не приварен к станине шасси, а крепится болтами. Работа на полчаса, не больше. Но куда спрятать ящик так, чтобы никто не нашел его ни при каких обстоятельствах? Еще раз прокрутив в голове все варианты, он остановился на самом эффективном и спросил Опенушкина, может ли его машина выкопать Яму диаметром в три метра. Тот понял сразу и тут же полез в кабину комбайна. Андрей Николаевич тоже вскочил на площадку справа от нее, и комбайн поехал в поле. «Где?» — спросил взглядом Опенушкин. И Андрей Николаевич высмотрел хорошее место для благородного и скромного захоронения. Здесь ткнул он пальцем, и неприметная точка на земной поверхности стала раздаваться в стороны и углубляться. Работа была виртуозная. Комбайн мог свалиться во всю расширяющуюся яму. И когда глубина ее показалась Андрею Николаевичу достаточной, комбайн замер. Спрыгнул Опенушкин и откуда-то из-под шасси достал гаечные ключи. Они отболтили тайну, И длинный двухметровый ящик понесли, как гроб, и осторожно спустили его на дно воронкообразной могилы. Солнце уже зашло, подул ветер. Всего одна лопата была при комбайне, а Пенушкин бросал ею землю. Андрей Николаевич уминал ее ногами. Пахло сыростью и глиной, а Пенушкин работал остервенело, Комьи земли падали на Андрея Николаевича. Песок скрипел на зубах, дыхание было тяжелым, громким. Он быстро устал. Земля летела на него, а он не мог увернуться, отойти чуть в сторону, потому что ноги были уже по колено в могильном конусе. «Да постой ты!» — хотел искрикнуть туда, наверх, «Опенушкину!» Но Андрей Николаевич молчал. Он не двигался. Он не утаптывал уже падавшую землю. Он стоял неподвижно, не уклоняясь от комьев. Они глухо ударяли по нему и разваливались на куски. Камень угодил ему в голову, он не вскрикнул, не потер ушибленное место, да и не мог уже поднять руку, по плечи вошел уже в землю. «Андрей Николаевич...» и блаженствовал, смотря в небо, затянутое тучами, задрав голову и видя в небе сильные яркие звёзды, слыша орган